Но меня передела Кирюшка. Нельзя впихивать в человека еду. Не лечь с ним в свое дело, рявкнула Клава. Не орите на меня, взъелся мальчик. И вообще, вы у нас в гостях. Клава уперла руки в брюки, да, муж своего зятя? Он живет в соседней квартире, не утерпела Кирюха. Клава, отв... Клава ответила Магдалине о приуху. Вот из-за тебя дрянь нас несчастных погорельцев упрекает. Каши не желаешь, от хлеба нас воротишь. По лесу девочки полкли слезы. «Оставьте ее в покое», — возмутилась я. «Ребенок должен есть столько, сколько хочет». Она, «Она обязана слушаться, мать», — зашипела Клава. «Я ради блага дочери занимаюсь ее воспитанием, иначе из нее и вырастет». «Из Магдалена никогда не вырастет чекатила, влезла Лизавета.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 На низко склонённую на тарелка голову несчастной девочки посыпался град ударов. Я беспомощно захлопала глазами. Что делать? Магдалена, дочь Клавы, она может делать с ней всё, что захочет. Вызвать милицию? Да никто не поедет разбираться в семейных дрязах. А службы, защищающие детей от насилия, которые чинят над ними родители, в нашей стране нет. Или я не знаю ее телефона. Пока в моей голове носились глупые мысли.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 Юрий может ответить, и, наверное, не раз уже отвечал. Давай выселим их всех, прочим Магдалену можно оставить. Катюша посмотрела на меня. Лампуша, потерпи немного, покорительцам обещает вот-вот дать новые квартиры. Если мы сейчас поругаемся с Клавой, то достаем много неприятностей Вовке. Она мать его жены. Я ушла к себе в комнату, села на кресло. Честно говоря, мне не нравятся все Клава, Юрий, Ната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 Очевидно, последняя фраза вызвала слишком бурную реакцию собеседника, потому что молодая жена замолкла, а потом заявила. «Ладно, успокойся, но правда очень надо. Хорошо, давай встретим, где всегда. Восемь часов вечера. Ненадолго. Мне тоже недосуг. Надо из себя заботливую женушку корчить, котлеты вертеть, картошку жарить. Покедово».